Мартин выбрался из бассейна, спустил воду и обдал бассейн из душа. Вытерся чистым, отглаженным полотенцем и бросил его в ящик для грязного белья. Оделся. Рюкзак навьючивать не стал, подхватил под лямки. И пошел к вратам. Эта станция не пользовалась большой популярностью. Мартин никого не встретил ни в жилом блоке, ни пройдя тремя автоматическими дверями в центральной зоне. Маленький круглый зал, сердце станции — был столь же аскетичен, как и все остальное. Компьютерная консоль на невысокой стойке казалась единственным признаком высоких технологий, и на самом деле это была самая примитивная часть системы, все равно, что запал из бигфордового шнура под дюзами ракеты или механический замок на клавиатуре компьютера. Впрочем, человечеству не привыкать к подобным гибридам мартин подождал пока двери за спиной закроется и тянется до полной герметичности засветился дисплей мартин выдвинул клавиатуру повел курсором по длинному длинному списку большая часть названий светилась зеленым туда был открыт путь человеку желтый свет отмечал название планет где человек мог существовать с большим риском для жизни кислородной маски или к примеру был нежеланным гостем Красный цвет обозначал те миры, где человек существовать не мог вообще, по крайней мере, без серьезных защитных средств или помощи местного населения. Миры со слишком большой гравитацией или слишком разреженной атмосферой, миры, где дышит хлором, миры, где воздух пронизан электрическими разрядами и магнитными полями чудовищной силы, миры, где материя живет по другим физическим законам, Мартина всегда интересовала, какой персонал оставляют ключники в таких мирах. Неужели доверяются местным жителям или автоматике? Но ответить на это могли только ключники, они предпочитали задавать вопросы, а не отвечать на них. Мартин выбрал из списка «Землю». Раскрылось второе меню, 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал «Москву», нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал ввод повторно. Дисплей потемнел и отключился. «А больше ничего и не изменилось», — Ничего, кроме планеты, на которой он находился, Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакова эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно. С гедаром он столкнулся в коридоре, за второй шлюзовой дверью. Высокая и на человеческий взгляд нескладная фигура, лицо почти человеческое, только глаза посажены слишком широко, и ушные раковины геометрически правильной формы, полукружие, как на рисунках маленьких детей, кожа серая и вполне обычные красные губы выделяются на ней страшноватым кровавым мазком. Пышная одежда карминных и лазоревых цветов из-за плеча рукоять ритуального меча, волнистого и тонкого, сделанного не из металла, а из сплавленных воедино разноцветных каменных нитей». Гидар коротко склонил голову в поклоне, Мартин вежливо кивнул в ответ. Они разминулись, Гидар пошел к вратам, к своим рычажкам и наборным барабанам, а Мартин пошел широким коридором и вышел из станции в Гагаринский переулок. Когда-то это было одно из самых приятных и тихих мест Москвы. Во времена Советской империи здесь снимали фильмы, призванные показать красоту столицы. Еще здесь любила селиться, знать. Может быть, и Ключникам это место понравилось. Хотя кто знает мотивы Ключников. Во всяком случае, 10 лет назад именно сюда упал зародыш врат, чтобы за трое суток, небрежно распихав уютные дома, развернуться в станцию. С тех пор ни у кого не повернулся бы язык назвать это место тихим. Московская станция была одной из самых больших на Земле. Ключники то ли решили не озабочиваться архитектурными изысками, то ли выразили в такой форме свое мнение о столичном зодчестве, но станция оказалась еще и самой уродливой. Несколько огромных бетонных куполов, беспорядочное нагромождение кубов Произвольно разбросанные окна с темно-зеркальными стеклами, башенка маяка высокая, чуть ли не в сотню метров, но при этом все из того же зернистого, не бетона, с дурацкой беседкой наверху, из которой и посверкивал маяк. На крыше одного из кубов имелась посадочная площадка. Для летающих блюдец ключники пользовались ими редко, но всегда держали одну-две машины наготове По периметру станции... На растрескавшемся асфальте проходила выложенная керамической плиткой белая полоса граница. За ней невысокие решетчатые ограждения будочки милиции. Лишь у входа ограды не было, и стражи порядка хоть и стояли на постах, но желающим войти не препятствовали.